Встречав на пути на Настену, Маюни свернул в лес. Именно туда, как, пояснила девушка, ушла Устинья. Ягод поесть. Юна кивнул. Знал же, под лучами злого солнца созрели уже на болотах черника с морожкой. Некоторые казаки от атамана тайком уже ставили бражицу пили раздерни их дракон. Вон оно, болотце-то прямо не пойдешь, трясина. Куда дева могла свернуть? Могла ельником пройти, а могла рощицей, осиной, березы. Эван вымыхали-то. Всмотревшись вперед, отрок едва не споткнулся от ужаса. О, мир, сусныхум! Это что же там такое-то? На старой осенне, на суку, болталось что-то белесое. Рубаха. А в ней... Не думая больше мою, не рванул с плеча лук, дернул стрелу, пустил, перешибив сделанную из кушака петельку. Девичье тело в грязной, с оборванным подолом рубахе тяжело шлепнулось в грязь. Парнишка бросился к Осине со всех ног, подбежал, упав на колени, похлопал девчонку ладонями по щекам. Та дернулась, приоткрыла глаза, вздохнула. Маюни обрадованно перевел дух. — Слава тебе, о колташа ква, живая! Ну, вставай! Хватит в грязи валяться, да? ты. Бледные губы Устиньи дернулись, в глазах встала тоска и ненависть. — Ты зачем? Кто звал тебя, а? Кто? Встрепенувшаяся девчонка схватила опешившего отрока за тонкую шею, затрясла с недюжиной силой, словно бы задушить хотела. — Да верно, и задушила бы. «Эй, эй, пусти! Да, больно ведь!» «Больно ему!» — зашипев змеей, Устинья все же отпустила парня. И тут же поникла головой, схлипнула из-под тяжка, бросив взгляд на перебитую стрелой петлю. из за тебя теперь снова!» «Извиняй, если помешал, да, Пожал плечами мальчишка. Мимо проходил, вот. Спросить хотел. Просто спросить. А ты сразу душить начала. Однако. Маюни почесал шею и поежился. — Ну, прости, — фыркнула дева. — Не надо было просто. Я понимаю. Отрок мотнул светло-русой челкой и поклонился. Ты, Устинья-не, собиралась в небесные кущи. Я видел, да. Прости, что тебе помешал. Просто как-то так само собой вышло. Прости. Да ладно тебе, кланится то Натянув на колени рубаху, раздраженно бросила девушка. Тоже нашел боярышню или царицу. Ты как царица, да? вырвалась у парнишки. Даже красивее, да. Очень. Очень красивая ты, Устиняне. Красивая и ж ты. Только красота моя теперь никуда. Ах, не говори так, Устиняне. Как- как ты меня называешь? Устиняне. Не по по-нашему, значит, девушка». «Дева», — усевшись на корточки, охотно пояснил Майони. Большие, чуть вытянутые к вискам глаза отрока, сверкали точно два изумруда. «Что пялишься?» Устинья недовольно отодвинулась в сторону, в самую болотную грязь. Подросток не выдержал, хмыкнул. Девушка тут же ожгла его взглядом. «Смеешься? Да я... Ты грязная очень, смешная и красивая, да...» «Да что ты на меня уставился — со слезами на глазах Устинья вскочила на ноги. «Иди отсюда давай! Ишь ты, смешная я, грязная! Еще забыл сказать дура!» — А вот это я и хотел спросить, да. Затем и шел. — Что? Девчонка удивленно, уже без всякой досады и злобствований, округлила глаза. — Это же надо же! Затем и шел. Узнать, дура или нет, так что ли? — Угу, — охотно кивнул Остяк. Устинья окончательно опешила. «И зачем ты это хотел знать?» «Атаман поручил одно важное дело», — пояснил Майони. «Вот я и не знал, справишься ты или нет. Если глупое, то я глупая». Несостоявшаяся висельница взвелась, словно рассерженная рысь. Взметнулись копной обрезанные до плеч волосы. Очи такой синевою сверкнули. Куда там атаману? Даже Маюни, в общем-то, не трус, и тот испуганно подался назад, едва не свалившись в трясину. — Я? Дура? — Ах ты ж мелочь пузатая! Сидит тут, рассуждает. Я? «Я тебя сейчас ударю, хочешь?» «За что же?» — отрок проворно отскочил за елку. «Я ведь просто спросил, да!» Спросил он, несколько успокоившись, Устинья покусала губы. «Ах, как она сейчас была прелестна! Юная, стройненькая, растрепанная!» раскрасневшийся от гнева, с синими пылающими глазами и упругой, вздымавшейся под тонкой рубашкой грудью. Отрок аж потом и зашел. Весь. — А ну, не молчи, отвечай! — изловчившись, девчонка схватила мою не за руку. Тоненькую, смуглую. Казалось, сожми покрепче и переломится. Да и сам принёк был, в общем-то, хрупкий, как любой из его народа Яс-Ях и любой из братьев Манси. Устинья устыдилась. «Извиняй, если больно, но все равно говори, что за дело? Что сверкаешь глазищами и впрямь думаешь, что дура? А нет, я, если хочешь знать, даже... Салтырь читать могу, если буквицы крупные. Отрок хлопнул глазами. В самом деле буквицы знаешь? Да? Сказала же, знаю. А буки, веди, глагол. У -у -у -у -у -у -у! Уважительно прищурился Майони. Теперь вижу, не дура. «Атаман сказал тебя моей речи учить, да, а я вот подумал, и речь народа нэ нэ -не нэц -не ты понимать будешь, как и я, хоть немного, Ну учу, раз ты умная, да». Переговорив с десятниками и наметив план дальнейшего похода, Иван уселся здесь же, на бережку, у дальнего струга и, забывшись, начал рисовать прутиком на озерном песке. Точно так же, как только что чертил схемы — толковые, четкие, красивые. Он с детства любил что-нибудь чертить, рисовать. Стражевые башни, воинов с пушками и пищалями, всякие смешные рожицы, коров, птиц. Углем рисовал на дощечке, да на старой печи, а лет в семь нарисовал на воротах пьяного сторожа хвостушу. Да так похоже, что всякий хвостушу узнавал, смеялся. Не, не то чтобы Еремеев захотел бы вдруг иконы рисовать, хотя, наверное, и вышло бы, и очень даже неплохо, но... Вот до сих пор едва только входил Иван в церковь, первым делом смотрел на иконы, и не столько молитвы до да жития святых вспоминал, сколько любовался. Как краски смешались, легли, как лица ангельские выписаны, фигуры. Из-за этого Еремеев никогда не любил оклады. Считал, что истинную-то красоту они под собой прячут. Из-за этого как-то в юности даже с дичком чуть было не подрался. А позже, уже будучи ратником известным, как-то на Москве увидел в доме одного богатого купца картину, написанную каким-то фрязином. «Горы, лес, море». И так все там было выписано. И травинки, и цветы, и облака, прямо как живое. Затосковал тогда Иван, в кабак пошел да напился. Все думалось, а вот бы и мне так, а смог бы, чтоб краски только вот на холстину легли, а потом словно бы по какому-то непонятному волшебству ожили, заиграли, как у того Фрязина. Чувствовалось, как дул по полотну ветер, как нарисованные деревья дрожали. — Что же, этот фрязен, колдун? — Да нет, не колдун. — Поэнтер — художник. Вот такое слово новое было. Этой страсти своей Иван, став воеводой, стеснялся. Старательно гнал из головы и никогда никому не выказывал. — Никогда. Никому потому что знал, это была слабость. А слабость воеводы неизбежно ввела к гибели его самого и подчиненных ему людей. Быть слабым — нет, не так, не стесняться своих слабостей — это себе немногие могли позволить, только очень богатые и знатные люди. Почти никто. Выгнал Иван из головы свою слабость, она в сердце осталась. И когда разум отвлекся на тебе, пока таман сидел, да задумчиво смотрел на озеро, рука его, словно сама собой, вырисовывала прутиком на песке страшно знакомое личико. Вот милый подбородок, губки приоткрытые, тонкий прямой носик, Очи с ресницами пушистыми, долгими, небольшие, стрелочками брови, локоны. Вот так вот они падают водопадиком на плечи. Эти потемнее, а эти вот светлые. Как их изобразить-то? Задумался молодой человек, замечтался про все позабыв. Только милое Личико перед глазами видел и даже легкие шаги позади не услыхал, не почувствовал. «Ой!» — чуть посопев, нерешительно произнесли за спиною. «А это я, что ли? Господи, похоже-то как!» Резко обернувшись, атаман быстро стер сапогом рисунок и, строго взглянув на подошедшую Настю, недобро сверкнул глазом. Нарочно недобро сверкнул, смущение свое скрывал, слабость. Ну, что хотела? Ничего, пожав плечами, девушка нахально уселась рядом. — Ты мою не спрашивал, атаман? — Спрашивал. — Они с Устини пришли только что. Я обломок ему показала. Мою не сказал нэ нэ, -нэ Их весло, может быть, даже того убитого. «Ну, убитого вряд ли», — улыбнулся Иван. «Мы уж от тех мест далече. А вот его соплеменники вполне могли сюда явиться на промысел. Встали где-нибудь на берегу, до да моржей с нерпами били, пока не попались на глаза властителям этих мест». «Властителям». Словно передразнивая тамана, эхом повторила Настя. «Интересно, какие они?» «А мне вот другое интересно». Воевода протянул руку к шраму. «Как быстро мы их разбить сумеем? Пушек с пещалями у них, ежели мое не, не врет, нету. Одно колдовство — чары». Честно скажу тебе, Настасья на моих глазах еще ни одно колдовство не спасало от пули. Да, еще против колдунов молитвы есть и отец Амвросий. О, что-то -то всяко с любым колдуном управится. Устинья сама не своя, тихо промолвила Настя. Но вроде ничего, чуток отошла, оправилась. Вы за нею приглядывайте. Будем. Только она с нами не разговаривает. Все больше с Маюни. Казаки сделали так, как и спланировали на круге. Спустились на стругах вниз по небольшой речке до самого Синего моря, сирич многоводной обской губы. Если бы не злое солнце... Кругом бы все было охвачено льдами до месяца июня, а к северу — едва ли не до августа. А так? Синяя гладь, высокое голубое небо, полупрозрачные облака. Лишь только далеко на востоке, у самого горизонта что-то блестело, так что было больно смотреть. Льды? Суда повернули на север и какое-то время шли вдоль самого берега. Искали замеченную разведчиками протоку. Нашли, вытащили струги на берег, разгрузили, поволокли, на всякий случай выставив охранение, хотя места здесь, как и говорил атаман, были пустынные, голые, изветрившиеся камни, решайники, и чуть подальше от берега Высокая трава до да кустарник. Там и сям пологие каменистые дюны сменялись большими синими лужами и зыбкой трясиною. Однако опасаться было некого. Вся округа просматривалась довольно хорошо, а сам атаман не расставался с подзорной трубою, время от времени внимательно разглядывая окрестности. «Нет!» Никакому дракону тут не спрятаться, не укрыться. Даже каркадилу никак. Да и холодно им здесь, и коров нету. Разве что менквы подкрадутся, так только на свою голову. С людоедами у казаков разговор был бы коротким. Так и вышло. в первым обнаружил сам атаман. В трубу хорошо просматривались их унылые, Длиннорукие фигуры, несуразно большие головы, широкие плечи. Похоже, это были охотники. У каждого имелась застренная палка-копье, иных орудий здешние людоеды не знали. Разве что камню края вобьют, вот и рубило. Не по башке кому дать, и обтесать тут же палку. 11. Пересчитав, атаман передал подзорную трубу отцом Россию. Священник обнаружил еще одного менква двенадцатого. Тот чуть подстал от других и двигался заметно припадая на левую ногу. А... Можно мне посмотреть? Смущаясь, глянул на подзорную трубу Майони. Чуть-чуть, да. Ну, взгляни. Пожав плечами, атаман протянул парню прибор. Взяв трубу, отрок благоговейно прошептал что-то, бросил быстрый взгляд в небо, словно бы ждал оттуда какого-то важного для себя знака, и только потом приложил окуляр к правому глазу. «Ой! Да они близко уже! Тут!» Случившийся рядом Афоня громко расхохотался. — Эх ты, лесовик, это же они в трубе близко, а на самом-то деле далеко. — Колдовская труба, да. Ничего в ней колдовского нету. Во Фрязинской земле, в Венеции, Граде трубы такие делают. Как у нас иные мастерят сани, мечи, посуду. Понял? Маюни резко кивнул и снова приник к окуляру. Отрок смотрел внимательно, совершенно не слушая слова послушника, а тот уже рассказывал ему про Венецию, про Италию и про чертовых католиков во главе с римским папой. Дошел было и до Филиокви, не принятого православной церковью исхождение Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына, Да только вот юный остяк, резко опустив трубу, нагнал атамана. — Господин, менквов вовсе не дюжина, их куда больше. Еремеев протянул руку. — Дай, сам взгляну. — Нет, господин, — покачал головой подросток. — Ты их не увидишь, даже волшебная труба не покажет. Да. — Они далеко. — Завон теми холмами!» Майоники кивнул на пологие золотые дюны, тянувшиеся по всему побережью серо-зелеными волнами. «Менквы оттуда идут, да!» Оглядываются, носами водят, принюхиваются, прислушиваются. А то и остановятся, будто бы кого-то ждут. «Большой отряд там, да!» «Отставить, струги!» — подумав, быстро распорядился атаман. Пещали, Заряжай!» Селанти Андреев проворно подбежал ближе, поклонился. «А как же пушки, атамане?» «Не понадобится». Еремеев небрежно отмахнулся. «Рано или поздно людоеды нас все равно заметят. Струги не спрячешь, поэтому нападем первыми». «Вот это славно!» — нехорошо ухмыльнувшись, потер руки десятник Алексей Макиев. «Ужо посчитаемся с людоедами за всех наших! За всех!» «Не увлекайся только!» — отец Амвросий погрозил десятнику пальцем. «Людоедов тут может быть целый сонмище. Отгоним и обратно к стругам». — Нет, — вздрогнув, обернулся к священнику Маюни. — Менков нельзя прогнать. Они все время будут идти сзади, выжидать момент. Надо убить всех, да. — Разберемся. Атаман погладил шрам и отдал приказ. — Ерасеф Васирий, твой десяток обходит вражин слева. Силантий, ты справа. Ганс, зайдешь им в лоб, а мы ударим по главным силам. Пещали заряжены. Заряжены атамане. Первыми зачнут лучники, затем откроем огонь. Все ясно? Ясно, господин атаман. Защитного снаряжения никто не надевал. Менквы не знали оружия, поражающего на расстоянии. Даже копий не метали, не ведали и луков, разве что могли запустить каменюкой. Панцири, шлемы, кольчужицы — все ждало своего часа, появления новых врагов, тех, что когда-то зажгли второе солнце. Голая каменистая местность прекрасно просматривалась, и людоеды заметили казаков довольно быстро и стали вести себя так, как они обычно поступали при встрече с врагами. Грозно зарычали, ощерились, кто-то, словно обезьяна, с гулкими воплями ударил себя кулаком в грудь, и после этих устрашающих действий менквы, пригнув уродливые головы, бросились на казаков, размахивая заостренными палками и камнями. Тут уж приходилось менять план на ходу. Уже нечего было таиться, посылать вперед лучников, и атаман приказал открыть огонь из пищалей. Грянул залп, потом еще один. Полетели стрелы. Почти весь вражеский арьергард был уничтожен первыми же выстрелами отряда Ганса Штрауба. Однако людоедам из основной шайки все-таки Удалось добраться до казаков. Завязалась рукопашная. Зазевавшийся молодой парень из десятка Силантья не то что пищаль перезарядить не успел. Саблю не смог вытащить, когда налетевший жутким воем Менгв впился зубищами ему в горло. Перегрыз тут же. Мощные челюсти сработали, как капкан на медведя. Несчастный казак захрипел, падая на камни, а людоед принялся жадно лакать бьющую из перекушенной артерии кровь. Правда, подскочивший Силантий хряснул мерзкую тварюгу прикладом по башке, да потом еще несколько раз приложил сабелькой, шинковал словно капусту, приговаривая «Вот тебе! Вот тебе, гадина! Получай, сволочина!» «Силантий!» «Пригнись!» — обернувшись, что есть силы, закричал здоровенный, сокровавленный саблею Чугреев. Силантис реагировал поздновато, пригнулся да только неловко. Большой, брошенный кем-то из Людаецких сволочей Каменюка ударил его в плечо с такой силой, что незадачливый десятник выпустил саблю и своим покатился по земле. Тут бы его менквы и добили, как бы немецкие выстрелы атамана и его воинов. Хорошо сработали лучники. Времени на перезарядку пищалей уже не оставалось. Проявив неожиданную сообразительность и ловкость, менквы очень быстро оказались рядом. Тут-то их и разили меткие казачьи стрелы. Хэк, хэк! с придыханием орудовал своей устрашающих размеров дубиною Михей ослуб Трое вражин с проломленными черепами валялись на земле рядом, остальная сволочь приближаться к здоровяку опасалась, лишь издали кидались камнями, без особого, впрочем, успеха. Да и эти, сразу же замеченные атаманом метатели, очень скоро были поражены дружным и метким залпом. Прошло совсем немного времени, а ожесточенная схватка уже подходила к концу. Людоедов оказалось около шести дюжин, из которых почти все были перебиты пылавшими ненавистью и праведным гневом ватажниками. Лишь человек пять попытались бежать, скрыться. — Я догоню, — обернулся к Ивану Алесей Макеев, — с парнями своими, ага. — Давай, — кивнул атаман, — заодно посмотрим, что там. Алесей взмахнул саблью. — Ни одна тварь не уйдет. — А ну, ребята, отомстим за друзей наших, за дев! Двоих беглецов Макеев достиг быстро. Завалил сходу сабли одного, затем почти сразу другого. Видя такое дело, остальные трое, прибавив ходу, скрылись за дюнами, и что там было дальше, Иван не видел, а лишь смутно догадывался, поджидая ринувшихся в погоню казаков Алексея Макеева. Они вернулись не так уж и скоро. Атаман начал уже беспокоиться, собираясь отправиться за дюны лично, прихватив с собой Ганса Штраубы, И дюжину добрых солдат. Нет, Аманья, присмотревшись, ухмыльнулся отец Авросий. Не надо нам никуда. Похоже, идут. Но ну, слава тебе Господи. Священник перекрестился. То же самое сделал Иван, а следом за ними и все остальные казаки. Что-то их мало, закончив бинтовать плечо незадачливому Селантью, покачал головой Афони. Спаси Господи, не случилось ли что? Десятник Алексей Макиев, сунув саблю в ножны, возвращался в сопровождении трех казаков. А ведь в погоню уходил весь десяток. Неужели проклятые людоеды все-таки смогли... Там, за холмиком, женщины! Подойдя, устало доложил Алесей. Я оставил казаков, присмотреть, мало ли. Молодец, что оставил. Атаман задумчиво потрогал шрам. И много там женщин. Их надо всех убить, — озабоченно промолвил Маюни. Надо, чтобы Менквов совсем-совсем не осталось на свете. Да, дюжина всего. Все молодые девки. Макеев неожиданно улыбнулся. «Но это не людоедские девки-атамани, не уродки, красули. Видать, пленницы. Руки у них травой были связаны. Я велел развязать. Что делать будем, атамани? Сюда их везти или куда хотят отпустить?» Десятник нарочно докладывал негромким голосом дабы не вводить в ненужные смущения казаков, непременно обрадовавшихся бы бесхозным девкам. И так-то кое-кто уже слыхал, протянул. «Говоришь, красули?» «Правильно сделал, что не привел», — хмыкнув, заметил Еремеев. «Сами сходим, глянем, не бояре «Ты со мной, отче?» «Конечно», — отец в Важно кивнул и поправил на груди крест. «Поглядим, что там за девы!» Пригладив бороду, Макеев вдруг прищурился, ткнул перстом Майони. «Его надо взять. Девки на него похожи. Такие же мелкие, невысокие». Отрок хлопнул глазами и обрадованно закивал. «Конечно, я пойду с вами!» А девы, верно, из нэй -нэ народа. Их ведь весло недавно нашли. Да. Иван с отцом Амвросием и Маюни, взяв с собой еще несколько казаков, в том числе верного оруженосца Якима и напросившегося оглоедушку Михейку Аслопа, обходя валявшиеся тут и там трупы поверженных людоедов, зашагали следом за Макеевым к дюнам. С моря дул ветерок, легкий и прохладный, гнал по светло-синему небу белые кучевые облака, развивал красный шелковый плащ на плечах атамана. На дюнах кусками росла чахлая травка, попадались и карликовые изогнутые березки, чертополох, одуванчики и мелкие соцветия ромашек. Иван сорвал по пути одну... Отрывал лепестки, совсем как в детстве гадая, любит, не любит. Шедший впереди десятник обернулся, показав рукой. Вот, господине, пришли. Внизу, между дюнами, на поросших седым хом валунах и просто каменюках, сидели юные девушки. Худенькие, невысокие, черноволосые, со смуглыми скуластыми личиками, в которых явно читался испуг. Все девы были одеты в короткие олени-рубахи, малицы, в штаны, в торбасы, мягкие сапожки из тщательно выделанной шкуры оленя. Глазки у всех девок темненькие, у кого роскосые, а у кого и не очень, кожа смуглая, но тоже не особо. Ладненькие такие девчонки, некоторые так и вообще красавицы. «Ну, здравы будьте, девы!» Подойдя, ласково поздоровался атаман. Маюни быстро перевел. Девушки поспешно вскочили и поклонились. «Спроси, кто они и откуда?» Распорядился Иван, присаживаясь на плоский камень. «Да пусть тоже садятся. В ногах, правда, нет». Толмач что-то сказал. Девушки уселись на корточки. Одна из них с круглым красивым лицом и черными салыми ленточками-косичками принялась что-то быстро говорить, поглядывая почему-то на ослопа. «Нгана-харючи, нгана-харючи!» — разобрал Еремеев. «А ну, карачай!» — Маюни пригладил волосы. «Так их род зовется. Да, они из Неней-Ненец, невдалеке тут на острове жили». А сюда на лодках приходили охотиться. Тут лежбище морского зверя, да». «Охотились?» — «Понимаю», — покивал атаман. «А потом людоеды напали, так?» «Не совсем так». Юный Остяк внимательно выслушал девушек. «Сначала вырезали все их стойбище, там, на острове. Эти молодые девы и юноши, они все в это время Звери морского ушли добывать. кто добудет, кто выживет, тот и взрослый, жениться может, семью завести, да. Кто-то добыл, кто-то нет, но когда вернулись к себе, все жилища в стойбище были разрушены и сожжены, люди убиты. О, нет! Это сделали вовсе не Менквы. Куда им добраться до острова? Это сделали злобные колдуны. «Сиртя! Сиртя! Сиртя!» — в страхе закивали девушки. А потом они заметили в небе соглядатая сиртя верхом на летучем драконе. Между тем продолжал Майон. И поняли, что колдуны все-таки добрались до них и не оставят в покое. И решили уйти, да. Здесь, на побережье, поселиться решили. Пришли менквы, напали. Не сами по себе. Их натравили сиртя. О, колдуны всегда предпочитают сражаться чужими руками. На то они и колдуны, да. А зачем эти сиртя вообще разорили стойбище? Задумчиво поинтересовался отец Амвросий. Ведь гораздо выгоднее было бы просто... Заставить платить дань. Нет, выслушав девчонку, отрок, помотал головой. Не выгодней, наоборот. Род, оно, корочай, могучий, и живет далеко отсюда. Эти же лишь его небольшая часть. Их и убили, вырезали почти поголовно всех, чтоб другие оказались сговорчивее. Сердце хитрые и коварные, наверняка дали кому-то убежать, что просказали. Вот и девы эти. Нет, они плата к вам за верную службу. Несчастные девы, перекрестился священник. Они знали свою судьбу? Да. От чего же не пытались бежать? Они пытались. Но от менков не убежишь, людоеды выносливые, да. Поправив на плече плащ, атаман погладил пальцем шрам, внимательно оглядывая спасенных от страшной участи пленниц. А что? Сердца всегда используют менков. Иногда, когда надо, когда не надо, убивают, да. «А мы сейчас в землях сертя», — уточнил отец Амвросий. Маюни покачал головой. «Может быть, а может быть и нет. Девы не ведают, знают только то, что раньше здесь колдунов не было. А сейчас, значит, объявились. Только соглядатые на летучих драконах». «Летучие драконы!» Тихо повторил Иван, только этой напасти нам еще и не хватало. Ничего, еще поглядим, кто кого. Пороха до да пуль до да ядер у нас на всех хватит. Кстати, вдруг озаботился отец Амвросий, Спроси-ка их отрочи, используют ли здешние волхвы порох, пещали, пушки. «Ничего такого у сиртя нет», — Майони не покачал головою. «Есть только злобная колдовская сила и желание подчинить себе весь мир, бросить его к подножию своего злого солнца». «Ну, весь-то мир вряд ли выйдет», — с усмешкой усомнился атаман. «Селенок не хватит даже у колдунов, тем более без пещалей, без пушек». — Нет, сказки все это, бред. — Вот что, парень, про золотого идола их спроси. Не слыхали ли? — Слыхали, — перетолмачил Майони. — Говорят, многих людей из их рода в жертву тому идолу принесли. Огромный идол, ужасный. — Ужасно огромный золотой идол — Еремеев повторил это громко для всех. «Слыхали, казачи?» «Слыхали, атамане!» — радостно откликнулись воины. «И раньше знали, что не зря идем». Атаман, потеряв руки, кивнул остеку. «Спроси, далеко ли идол тот?» «Там, где висит злое солнце. Прямо под ним. Ну, далековато еще, да». «А что там? Города, крепости, зимники?» «Они не ведают, но говорят, что стойбище колдунов там». «Вот и мы, покуда, не ведаем», — тихо произнес Еремеев. «И это плохо». «Ничего, чую, уже скоро узнаем. Разгоним всю сволочь языческую и идола золотого заберем. Верно, казачи?» — Верно, Таман, славно сказано. — Заберем, а чего ж? Затем сюда и явились. Удовлетворенно кивнув, Иван подмигнул казакам, улыбнулся и с удивлением посмотрел на девчонок, упавших вдруг на колени ни с того ни с сего. — Чего это они, а? — С нами просятся, — охотно пояснил Майони. — Говорят, что в тягости не будут. Охотиться могут, зверя, птицу бить, стряпать. Так, услыхав такую весть, атаман озабоченно почесал шрам. Что ответить, он сейчас не знал и вовсе не был уверен, что разрешит этим несчастным девушкам пойти, даже не рядом с Ватагой, следом. И со своими-то женщинами не ведаешь иногда, что и делать. А тут еще и эти. Что уж тут говорить, — подумав, атаман махнул рукой. Надо бы большой круг собирать. Одначе я даже не сомневаюсь, как казаки решат. А то к добру ли будет. Девы — слабость, а нам, ежели хотим добраться до идола, нужно быть сильными. «Ты что скажешь, отче?» «Не нужно нам никаких дев», — со всей решительностью заявил священник. «Пусть куда хотят уходят. Так отрочи им и скажи». Маюни послушно перевел, и девы вновь упали на колени, многие даже заплакали на взрыд, протягивая катаману руки. «Говорят, без нас им смерть лютая». Колдуны их в покое не оставят, обязательно натравят менков, или драконам в пасть попадут девы, и нам того же опасаться следует. Пусть за нас не переживают, отмахнулся отец Авросий. Как нибудь с Божьей помощью управимся. До того управили же. Нельзя, нельзя тамани дев с собой брать, баба в походе гибель. Знаю, что нельзя. Иван надолго задумался, прекрасно осознавая, что взять с собой девушек означало ослабить ватагу. Мало того, показать свою слабость как командира, потакать казакам не следовало бы. Однако отказ девам означал для них неминуемую гибель, и гибель лютую. Куда бы несчастные ни пошли, где бы ни остались. Где прохладно — там менквы, где жарко — драконы, а где-то еще и колдуны ошиваются. Куда ни кинь — всюду клин. И тогда... Тогда надо бы на слабость превратить в силу, да так, чтобы это почувствовали все до последнего человека. И чтоб не сомневались, что принятые атаманом единоличные решение верные, и чтоб, ежели что, знали, что наказание будет жестоким, и что девы эти тоже бы знали свое место, кое им надобно строго указать». «Слушайте, казаки, мой приказ!» — откашлившись, молвил воевода. «По христианскому милосердию дев этих с собой берем, иначе их и спасать не следовало». Майони, — Скажи им. Услыхав благую весть, девчонки снова зарыдали, теперь уже от радости. Бросились с распахнутыми объятиями к отаману. Стоять! — жестко приказал тот. — Маюни, добавь, строго-настрого от моего имени предупреди, чтоб вели себя со всей скромностью, чтоб на походе идут пусть следом за ватагой. Пещальников в охране дам. Ночевать будут с нами, тоже под прикрытием. О себе пусть сами заботятся. Они, господине, и о нас позаботятся рады. Отец Амброси, конечно, ворчал, и верный клеврет Афоня, спаси Господи, ему поддакивал, но остальные казаки восприняли приказ атамана на ура. И вовсе... Не только потому, что спасенные девы оказались вполне симпатичными. а милосердии тоже было не худо помнить. Что же они, нехристи бессердечные, девок на съедение бросать?